Глава шестая. Лили оглянулась на меня, просияв, и шагнула вперёд. «Господи боже, да кто вы? Как имя? Кем вам приходится Вэллари?» Молодой человек мял кепку в руках и переминался с ноги на ногу, а я стояла на пороге, замерев в ожидании. «Так я... муж её?» вэл скажи, мисс Беккер, уже три года как повенчаны». «Джейми Мэлоун моё имя. Да вот, прихватил я, и он развернул какой-то документ, то было свидетельство о браке». Я громко сглотнула и в этот момент поняла, что всё это время, с того момента, как очнулась, не думала найти никакого мужа. Может быть, родителей, ещё каких-нибудь родственников, дом... Между тем Лили была в полном восторге. Она схватила Джейми за руку и сжала в своих ладонях. Как это чудесно! А мы тревожились, что в Элари может никого не оказаться. Лили потянула его ко мне. Я прижалась спиной к дверному косяку так сильно, что мне стало больно между лопаток. А ко мне, вытянув вперед руки, двигался этот крупный парень. И хотя Витова был добродушен, а глаза глядели на меня ласково, Я почувствовала холодок, пробежавший у меня по спине. Просто он был чужим и приехал, чтобы увезти меня из дома Лили. Конечно, здесь не было идеально. Зная, что я причиняю массу беспокойства, мне было неловко. Но я все же чувствовала себя защищенной. А сейчас предстояло уехать с этим Джейми. Вот так взять и просто с ним жить, как муж и жена? В этот момент Джейми дотянулся до меня и обнял пухлыми руками. От него шёл резкий телесный запах, и я дёрнула головой в сторону, беспомощно посмотрев на Лили. Та как-то непонятно развела руками, и я поняла, что тут мне никто не поможет. «Мистер Меллоун», — всё же окликнула его Лили, «вы же знаете из объявления, что Вэллари потеряла память вследствие аварии. Вы уж не торопите её». Джемми глуповато захлопал глазами и заговорил, чуть растягивая слова. «Да уж, все у нас удивились, весь посёлок. Как это угораздило тебя, крошка. По тебе и не скажешь, что машина тебя стукнула, ты как новенькая». Лили вздёрнула бровь, разглядывая парня с некоторым недоумением. «Наверное, мы с ним несколько не монтировались вместе». «А что за посёлок? Где это находится?» — осторожно спросила она. «Далеко отсюда», — махнул он рукой, — «за городом по Гремлинской дороге. Нужно ехать, а то мне на работу завтра с позаранок. Собирайся, Вэлл». Он с одобрением обвёл глазами комнату. «Красотища у вас, мисс Беккер. А что за вознаграждение в газете указано было? Я-то не для себя спрашиваю. Только вот мне дружок мой объявление показал, ему бы...» Меня передёрнуло от отвращения. «Как я могла выйти за этого парня?» Может, у меня с головой не в порядке, а я, к счастью, забыла об этом, как и обо всём остальном». Лили помедлила, видимо, думала о том же. Однако ей ничего не оставалось, как отпустить меня с Джейми мелоном «Сейчас принесу деньги», — проговорила она и направилась к лестнице. Я вывернулась из объятий мужа и, не поднимая глаз, сказала, что мне тоже нужно подняться, чтобы взять свою сумочку. Джейми рассеянно кивнул, всё так же разглядывая изящную обстановку дома. «Шевелись, малышка, ужасно устал сюда пилить. но ну хоть не впустую!» и не стала слушать его дальше и бросилась вслед, залили прямо в её комнату. Вит у мисс бейкер был удручённый. Однако она подбадривающе провела рукой по моей щеке и заглянула в глаза. «Вэлори, вот деньги, а здесь записан адрес этого дома. Если что, напиши мне». «Мисс бейкер «Я не хочу ехать с ним», — умоляюще прошептала я. «Куда угодно, в приют или в услужение к вам. Прошу вас». Глаза лили увлажнились, и она отвернулась. Я смотрела на неё, сложив руки на груди в молящем жесте. Когда она покачала головой, сердце моё ухнуло куда-то вниз, а руки опустились. «Правда, ну зачем ей возиться со мной?» «Вэллори...» «Я просто не могу», — проговорила мисс Беккер сдавлено. «По закону он твой муж, и сейчас ты обязана ехать с ним, если он этого требует». «Хорошо», — сказала я ровно. «Спасибо вам за приют и заботу. Пойду схожу за сумочкой». Лили порывисто обняла меня. «У меня в груди просто разрывается всё. Так не хочется тебя отпускать, моя птичка. Всё как-то ужасно не так. Но, может, так с непривычки кажется. Может, ты любишь своего мужа и вспомнишь его?» Голос её звучал фальшиво, от того, что она сама себе не верила, и мне захотелось теперь скорее уйти, чтобы не мучить её. Внизу Лили вспомнила о бумажке с адресом и купюрах. Джейми принял их с удовольствием, чуть ли не просияв. Я поняла, что никакому дружку деньги эти не достанутся, но мне было это уже безразлично. Обняв Лили на прощание, я прошла в разваленный пикап, который всем видом просил убить его, чтобы больше не мучиться стекол в окнах не было, а пассажирским сиденьем служило перевернутое ведро. Ну, крошка, помчались. Он нащупал в кармане деньги, достал и тщательно пересчитал. «Неплохо, неплохо. Может, тебе через недельку-другую еще так удачно столкнуться? Разбогатеем!» Он хохотнул и шлепнул меня по спине. За окнами пикапа что-то мелькало. «В темноте было не разобрать, где мы ехали». «Сколько времени мы провели в дороге, я тоже не поняла, хотя и не спала. Во-первых, от ужаса. Во-вторых, от того, что нужно было держаться изо всех сил, чтобы не слететь с ведра. А ещё было холодно, ужасно дуло со всех сторон из разбитых окон колымаги. «Скоро будем дома, детка», — заговорил Джейми. «Небось, понравилось тебе в роскошествах жить. Разлакомилась. Расскажи хоть, как там было что». Я молчала. А он и не обратил на это внимания, болтая что-то пустое. Наконец мы остановились где-то. Кое-где в небольших домиках горел тусклый свет. Людских голосов слышно не было. Мы прошли по кривой каменистой дорожке и оказались у одного из домишек. Это был ободранный трейлер. Глаза немного привыкли к темноте, и я, дрожа от холода, огляделась. Трейлерный парк. Мы жили в трейлерном парке, И большей дыры, наверное, сложно было себе представить. Джейми повозился с замком и вошел первым. Я вслед за ним, надеясь, что внутри хотя бы тепло. Первым, что захотелось мне сделать, это зажать нос. Пахло сыростью, плесенью и кислятиной. Джейми вкрутил лампочку, и я увидела свое жилище. «Добро пожаловать домой, малышка», Муж прошёл к грубо сколоченной кровати и завалился на неё, не снимая ботинок. Пробормотал, мгновенно засыпая. «Ложись, Вэлл». В шоке от увиденного я продолжала стоять. Хотелось развернуться и бежать, но я даже не представляла, в какую сторону. До утра я просидела на табуретке, кутаясь в тонкое пальто. Храпел Джейми. Громко скреблись и попискивали мыши. Где-то на улице подвывала собака. Мне хотелось так же тоненько и жалобно взвыть в унисон с ней. Но я сидела молча, не было сил даже заплакать. Я что-нибудь придумаю, чтобы уйти, что-нибудь обязательно придумаю, как только наступит рассвет.